И непременно толпой, непременно всей улицей, мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но лишь в день своего появления дешевое непрочно. Быстрое понимание лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала вмиг гениальной, а сам Бисмарк гением, но именно подозрительно эта быстрота. Я жду Бисмарка через десять лет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 Он только всех слушал, беспрерывно ухмылялся, слюнявым хихиканьем и от времени до времени, но всегда неожиданно, производил какой-то звук, вроде тюрлюрлю, причем как-то очень карикатурно подносил палец к своему носу. Это ты веселила и купца, и лакея, и всех, и они чрезвычайно, громко и развязно смеялись. Понять нельзя, чему иногда смеются люди.